Квента Сильмариллион. История Сильмариллий. Глава первая. О начале дней. Говорится среди мудрых, что Первая война началась еще до того, как Орда обрела законченную форму, прежде чем появилось что-либо, что растет, либо ступает по земле, и долгое время побеждал Мелькор. Но в разгар войны дух великой мощи и силы явился на помощь Валар, услышав с небесных высот, что идет битва в Малом Королевстве, и в Орде зазвучал его смех. Так пришел Тулка с чей гнев сметает все, точно порыв ветра, разгоняя облака и тьму. И Мелькор бежал перед его гневом и его смехом, и покинул Орду, и на многие годы воцарился мир». А Тулкас остался и стал одним из Валар королевства Орды. Мелькор же вынашивал свои замыслы во внешней тьме и возненавидел Тулкаса отныне и навеки. В ту пору Валар упорядочили моря и земли и горы, и Яванна, наконец, бросила в землю семена, что задумала давным-давно. И теперь, когда огонь был укращён или погребён в недрах первозданных холмов, понадобился свет – И Ауле по просьбе Яванны сработал два великих светача, дабы осветить Средиземье, воздвигнутое им посреди окружных морей. Тогда Варда наполнила светачи, и Манве осветил их, и установили их валор на высоких столпах, более величественных, чем все горы последующих дней. Один светач возвели они на севере Средиземья, и им ему было Иллуин. Другой же поставлен был на юге и назван Ормал, и свет их струился над землей, озаряя ее от края до края, и был вечный день. Тогда же семена, брошенные яванной, проросли и дали всходы, и проявилось неисчислимое множество разнообразных растений, великих и малых, мхи и травы, и гигантские папоротники, и деревья вершины, которых венчали тучи, как если бы то были живые горы, а подножие укрывал зеленый сумрак. И пришли звери, и поселились на травянистых равнинах, и в реках, и в озерах, и под сенью лесов. До поры не распустился еще ни один цветок, не запела ни одна птица. Эти творения пока ждали своего часа в лоне Яванны, но изобильны были ее помыслы, более же всего в срединных областях земли, где встречался, сливаясь воедино, свет обоих светочей. Там, на острове Алмарен, что на Великом озере, основали Валар первую свою обитель, когда мир был юн, и первозданная зелень казалась чудом в глазах ее творцов. И долгое время царила меж них радость. Случилось же так, что пока Валар отдыхали от трудов своих и следили, как пробуждается к жизни и расцветает задуманное и начатое ими, Созвал Манве Великий Пир, и пришли на его зов Валар и все их воинства. Но утомлены были Аулы и Тулкас, ибо мастерство Аулы и сила Тулкаса долгое время непрестанно служили на благо всем в дни трудов и забот. Мелькор же знал обо всем, что делалось в Орде, ибо даже тогда были у него тайные друзья и Сагледата и Мешмайер, которых привлек он на свою сторону, и вдали, во мраке, обуревали его ненависть и зависть к творениям собратьев своих, каковых желал он видеть своими подданными. Засим призвал он к себе из чертогов духов, коих обманом склонил к себе на службу и уверился в своей силе. Видя же, что настал удобный миг, снова приблизился он к Орде и окинул ее сверху взглядом, и красота земли в пору весны преисполнила его еще большей ненависти». Валар же собрались на острове Алмарен, не опасаясь никакого зла, и в свете Иллуина не заметили они, как на север надвинулась тень, что издалека отбрасывал Мелькор, ибо стал он со временем темен, как вечная ночь. И поется в песнях, что на этом Перу, в пору весны Орды, Тулкас взял в жены Нессу, сестру Араме, и она танцевала перед Валар на зеленой траве Алмарена. И Тулкас уснул, утомленный и счастливый, и решил Мелькор, что пробил его час. Перебрался он через стены ночи со своим воинством и пришел в Средиземье, на крайний север, и Валар не узнали о том. Тогда начал Мелькор рыть землю и возводить обширную крепость в подземных глубинах, в темных недрах гор, где даже лучи Элуина были холодны и тусклы. Цитадель эта получила имя Утумна, и хотя не ведали ничего о ней до поры Валар, Однако же злоба и губительная ненависть Мелькора изливались оттуда, и увидала весна Орды. Зелени жухли и гнили, реки запрудили тина и ил, и возникли болота, ядовитые и зловонные, где в изобилии плодился гнус. Леса сделались темны и опасны, и стали они прибежищем страха, и звери превратились в чудовищ, вооруженных рогами и клыками, и обогрили земли кровью. Тогда только поняли Валар, что Мелькор снова принялся за свое и стали искать его убежище. Мелькор же, полагаясь на неприступность стен Утумна и мощь своих слуг, внезапно выступил в поход и нанес первый удар до того, как Валар были к тому готовы. Яростно атаковал он источники света, и Луин, и Ормал сокрушил их столпы толпы и разбил светочи. Рухнули гигантские колонны, и раскололась земная твердь, и моря вышли из берегов. Разбились светочи и всепожирающее пламя, выплеснулось из них на землю. В ту пору нарушены были очертания Орды из симметрии ее вод и земель, так что первоначальным замыслам Валар не суждено было возродиться. Во тьме среди всеобщего смятения Мелькор ускользнул, но овладел им великий страх, Ибо гром волна звучал в его ушах голос Манве, подобный могучему урагану, и земля дрожала под поступью Тулкаса. Но добрался Мелькор до Утумна, прежде чем настиг его Тулкас, и укрылся там. Не могли в то время Валар совладать с ним, ибо большая часть их силы понадобилось на то, чтобы укротить земные бури и спасти от разрушения все то из трудов своих, что еще можно было спасти. А после... Не смели Валар вновь крушить землю, не зная пока, в каких местах поселились дети Илуватара. Им же еще предстояло прийти в мир, и час их прихода сокрыт был от Валар. Так закончилась весна Орды. Обитель Валар на острове Алмарен была уничтожена до основания, и не было им пристанища на земле. И покинули они Средиземье, и пришли в земли Амана, на крайний запад всех земель, у самых границ мира. Ибо западные берега Амана омывает внешнее море, что эльфы называют Эккайя. Оно окружает королевство Арды. Как широко это море, ведомо только Валар, а за ним высятся стены ночи. Восточные же берега Амана там, где самый край Белегаэра, Великого Западного моря. Поскольку же Мелькор вернулся в Средиземье и совладать с ним Валар да Балры не могли, они укрепили свою обитель. У берегов моря они воздвигли Пелори, горы Амана. Выше их нет гор на земле. А над горами Пелори вознеслась та скала, на вершине которой Манве воздвиг свой трон. Тенеквитиль зовут эльфы ту священную гору. И еще Аялос вечная белизна. И Эллирина, коронованная звездами, много у нее и других имен. Синдер же на своем языке более поздних времен назвали эту гору Амон Уилос. Из чертогов своих, что на скале Таникветиль, Манве и Варда могут обозревать всю землю до самых отдаленных восточных пределов. Внутри же стен Пеллори Валар создали свое королевство в том краю, что зовется Валинор. Там поднялись их обители, их сады и башни. В той защищенной земле сохранили валор в изобилии света, и все самое прекрасное, что спасли они от разрушения, и создали заново многие творения, еще более дивные, и Валенор стал еще краше, чем даже Средиземье в пору весны Орды. И благословен был тот край, ибо там царило бессмертие, и ничто не увидало». И не меркло, не было изъяна ни в цветах, ни в листьях той земли, ни порог, ни болезнь не имели власти над живущим, ибо самые камни и воды были священны. Когда же Валенор обрел законченность и возведены были дворцы Валар, в самом центре равнины, за горами, выстроили Валар свой город, многозвонный Валмар. Перед западными его вратами выселся зеленый холм эзел или иначе «Короллайерре», и Яванна осветила его. Там, опустившись на зеленую траву, пела она долгую песню пробуждения, вкладывая в нее все свои помыслы о том, что растет на земле. Ниэн же безмолвно предавалась раздумьям и орошала холм слезами. В ту пору собрались Валар вместе послушать песнь Яванны. Храня молчание, восседали они на своих тронах совета, в Маханаксаре, круге судьбы, у золотых врат Валмара. И Яванна Кементари пела перед ними, они же внимали. И пока внимали они, на холме проклюнулись два нежных ростка. И тишина воцарилась над миром в тот час. Смолкли все звуки, только песнь Яванны торжественно лилась над землей. И под звуки песни побеги потянулись ввысь, стали высоки и прекрасны, и распустились на их ветвях цветы. Так в мире пробудились к жизни два древа Валенора. Из всего, созданного Яванной, наиболее прославлены они, и с их судьбою связаны все предания древних дней. Темно-зеленые листья одного из дерев с нижней стороны сверкали серебром, и из каждого из бесчетных цветов непрестанно спадала роса, напоенная серебряным светом, а на земле под ветвями играли блики и тени трепещущих листьев. У второго же листья были нежно-зеленые, точно у бука по весне. Края их искрились золотом. Цветы качались на ветвях гроздьями желтого пламени, каждый в форме сияющего кубка, из коего струился на землю золотой дождь, и от цветов этого древа разливались тепло и ясный свет. Тельперион было имя первому из деревьев, В Валюноре, и Сильпион, и еще Нинквелоте, и не других имен. Второе же древо звалось Лаурелин, и Малиналда, и Кулуриен, и много других их названий дано ему было в песнях. За семь часов сияние каждого из дерев разгоралось всего ярче и вновь угасая сходило на нет. И каждая вновь пробуждалась к жизни за час до того, как угаснуть другому. Так дважды в день наступал в Валенаре час мягких сумерек, когда оба древа проливали неясный рассеянный свет, и сливались их золотые и серебряные лучи. Первым пробудился к жизни Тельперион, первым вырос он, первым расцвел. И тот час, когда впервые засиял он светлым отблеском серебряного рассвета, Валар не включают в счет времени, но называют часом расцвета, и от него исчисляют века своего правления в Валиноре. Итак, на шестой час первого дня и всех последующих радостных дней, до того самого часа, когда на Валинор пала тьма, тельперион отцветал, на двенадцатый же час отцветала лаурелин. Так каждый день Валар в омане состоял из двенадцати часов. И завершался вторым слиянием света, когда лаурелин угасала, а тельперион расцветал. Но тот свет, что изливался с дерев, долго сиял над землею, пока не растворялся в воздухе, либо впитывался в землю. Варда же собирала росу тельпериона и дождь лаурелин в огромные чаши, подобные сверкающим озерам. И по всей земли валлар служили они колодцами воды и света. Так начались благословенные дни Валенора. И так начался отсчет времени. Но проходили века, и приближался час, назначенный Илуватаром для прихода перворожденных. Средиземье укрыли сумерки, осиянные звездами, что зажгла Варда, трудясь в Эа, во времена давно позабытые. Во тьме же обитал Мелькор и по-прежнему часто странствовал по миру, принимая различные обличья, Грозные и величественные, и обладал он властью над холодом и огнем от вершин гор до раскаленных недр их, и где бы ни творились в те дни жестокость или насилие, за всем незримо стоял Мелькор. Редко покидали Валар прекрасный и благословенный Валенор, и уходили за горы в Средиземье. Все заботы их и любовь отданы были земле за горной цепью Пилори. а в центре благословенного края выселись дворцы Аулы. Там трудился он денно и ночно, ибо в создании всего, что есть в той земле, отведена ему была главная роль, и сотворил он много всего дивного и прекрасного, как открыто, так и в тайне. Это от него идут предания и знания о земле и обо всем, что существует на ней, будь то знания тех, что не творят сами, но ищут постичь суть сущего, или знания мастеров-ремесленников, ткача и резчика по дереву, и работника по металлу, также и пахаря, и землепашца, хотя эти двое, как все имеющие дело с тем, что растет и плодоносит, ищут также помощи и супруги Ауле, Яванны, комментарии Ауле называют другом Нолдер, ибо от него многое переняли те в последующие дни – и превосходят в искусстве всех прочих эльфов, и уже по-своему сообразно тем дарам, коими наделил их Илуватар. Немало всего добавили Норлдор к тому, чему учил их Аула. Отрадно было им постигать языки и письмена, овладевать цветным шитьем и рисунком, и резьбою. Это нолдер первыми начали создавать драгоценные камни – А прекраснейшими из всех драгоценностей земли стали сильмарилли, только утрачены они навсегда. Манве же сулимо высший и более всех почитаемый среди валар, восседал у границы Мана, и мысли его обращались к внешним землям. Величественный трон его был воздвигнут на, скане, на скале Таникветиль, высочайший из всех земных гор, что у самого края моря. Духи в обличии соколов и орлов слетали в чертоги его и вновь покидали их. Взоры прозревали пучины морские и проникали в потаенные пещеры в недрах мира, и приносили они Манве вести, почитая что обо всем, что случалось в Орде. И все же было такое, что оставалось сокрытым даже от Манве и слух его, ибо там, где царил Мелькор, погруженные в черные мысли, лежала непроглядная тень. Манве не задумывается о собственной славе, не ревнив к своей власти, но правит во имя всеобщего мира. Из эльфов более всех любит он ваньяр. От него получили ваньяр песни и искусство стиха, ибо в поэзии его отрада, а гармония слов звучит для него музыкой. Одеяние Манвэ синего цвета, и во взгляде горит синий огонь. Скипетр же его, сработанный Нолдор, сделан из сапфира. Манве поставлен над землей наместником Илуватара, королем мира Валар, эльфов и людей, и главным оплотом противу злобы Мелькора. Рядом с Манве всегда Варда, прекраснейшая, та, кому на языке синдарин имя Эльберет, королева Валар, создательница звезд, и с ними бесчетная рать благостных духов». «Улма же жил один, и поселился он не в Валиноре и даже не появлялся там, разве что возникала нужда созвать Великий Совет. От начала сотворения Орды обитал он во внешнем океане, пребывает там и по сей день. Оттуда повелевает он движением всех земных вод, приливами и отливами, течением рек и пополнением родников, и дождями, и росами во всякой земле под небесным сводом». В глубинах задумывает он музыку, великую и могучую, и эхо той музыки струится во всех водных жилах мира, звуча и радостно, и печально. Ибо хоть и радостен вид фонтана, взметнувшего вверх сверкающие под солнцем струи, но источники его родники неизмеримой скорби в самых недрах земли, многому научились от улма, и потому музыка их столь грустна и полна неизъяснимого очарования. Вместе с Улма в Орду пришел Салмар. Он сработал рога для Улма. Тот же, кто однажды услышал их музыку, никогда уже не забудет ее. Пришли с ним и и Уинен, которым доверил Улма управлять волнами и движением внутренних морей и немало других духов. Так, благодаря власти Улма, Даже под покровом тьмы Мелькора по многим тайным жилам струилась жизнь и не умирала земля. Всем тем, кто заблудился в мраке или забрел слишком далеко, куда не достигает свет Валар, готов был внять Улма. Никогда не оставлял он среди земли своими заботами, и чтобы с тех пор не случалось новые разрушения или перемены, ли, помнит он обо всех нуждах и будет помнить всегда. до конца дней. В те темные времена Иеванна не вовсе оставляла заботу внешней земли, ибо ей дорого все, что растет, и оплакивала она труды свои, начатые ею в Средиземье и искаженные Мелькором. Потому порою покидала она обитель Аула и цветущие луга Валинора и приходила залечивать раны, нанесенные Мелькором земле, а возвращаясь все убеждало Валар выступить с войной против владычества зла, каковую непременно следовало начать до прихода перворожденных. И Араме, хозяин зверей, тоже выезжал порою во тьму бессветных лесов, могучим охотником, представал он, вооруженный копьем и луком, и преследовал и убивал чудовищ и злобных тварей королевства Мелькора, и белый конь его Нахар Съел серебром во мраке. Тогда дрожала уснувшая земля под топотом золотых копыт. И в сумерках мира трубил Араме на равнинах Орды В свой гигантский рог, что зовется Валарома. И в горах отвечало ему эхо, и тени зла бежали прочь. И сам Мелькор содрогался вутумно, предчувствуя великий гнев Валар. Но как только проезжал Араме, Слуги Мелькора возвращались вновь и сгущались над землей тени злобы и лжи. Этим все сказано о земле и ее управителях в самом начале дней, до того, как мир стал таким, каким знают его дети Илуватара. Ибо дети Илуватара – это эльфы и люди. И поскольку не постигли до конца Айнур ту третью тему, посредством которой дети стали частью музыки, Никто из Айнур не дерзнул добавить что-либо к их сути и от себя. И потому Валар для людей и эльфов скорее старшие и вожди, нежели повелители. Если когда-либо, сообщаясь с детьми и Луватара Айнур и пытались принудить их силой, там, где не желали дети внимать наставлением, редко оборачивалось это к добру, сколь бы благим не было намерения. Однако же, большей частью Айнур... общались лишь с эльфами, ибо Илуватар создал перворожденных во многом подобным Айнур по природе своей, хотя и уступающим им могуществом и статью. Людям же дал он необычные дары. Ибо говорится, что после ухода Валар наступило безмолвие, и целый век Илуватар пребывал в одиночестве, погруженный в мысли. Затем заговорил он и молвил, «Воистину люблю я землю, что станет домом для Квенди и Атани. Квенди же будут прекраснее всех земных созданий, и обретут они, и задумают сами, и создадут больше красоты, нежели все мои дети, и суждено им земное блаженство превыше прочих, но для Атани есть у меня инойдар». И пожелал он так, устремяться искания людей за грань мира – «В мире же не будет людям покоя, и смогут они сами направлять свой жизненный путь среди стихий и случайностей мироздания, и нет им предела в музыке Айнур, которая, что предначертанный рок для всего прочего, и через поступки их все обретет свое завершение в очертаниях и деяниях, и исполнится судьба мира вплоть до последней мелочи». Но знал и Луватар, что люди, оказавшись в круговерте метущихся сил мироздания, часто будут сбиваться с истинного пути, и дары их повлекут за собой разлад, и сказал он. И они тоже в свое время поймут. Все, что содеют они, в итоге послужит лишь к вящей славе творения моего. Эльфы же, однако, полагают, что люди часто печалят Манвея, коему, ведомо, большая часть помыслов – Илуватара. И мнится эльфам, будто люди более всего схожи с Мелькором из всех прочих Айнур, хотя Мелькор всегда и боялся, и ненавидел людей, даже тех, кто служил ему. Дар же свободы в том еще, что краток срок земного бытия людей, и не заключена их судьба в пределах мира. Скоро покидают они землю и уходят, а куда – Эльфам неведомо. Эльфы же остаются в мире до окончания дней, потому так безраздельно и мучительно властна любовь их к земле и всему миру, а с ходом лет все большая тоска примешивается к ней. Ибо эльфы не умрут, пока жив мир, разве что будут убиты, либо иссушит их горе. Этим двум мнимым смертям подвластны они, равно как и не убывает с годами их сила». Вот разве что ведомы им усталость десяти тысяч веков. Умерших же призывают в чертоги Мандоса в Валиноре, Откуда со временем они могут и возвратиться? Сыны же людей знают истинную смерть и покидают мир. Потому и зовут их гостями или пришлицами. Смерть их удел. Таков дар Илуватара, которому с течением времени позавидуют даже власти земли Валар. Но тень Мелькора пала и на этот дар, и омрачила его тьмой, и зло возникло из добра, а страх – из надежды. Однако в глубокой древности Валар поведали эльфам в Валинуре, что люди сольют свои голоса с хором Айнур во второй музыке, но не открыл Илуватар, что назначил он эльфам после конца мира, и Мелькор не узнал о том».